Пристроив маленького Роддена, лорд Стайн, проявлявший такой родственный интерес к делам этого милого бедного семейства, решил, что Кроули могут сильно сократить свои расходы, отказавшись от услуг мисс Брикс, и что Бекки достаточно сметливо, чтобы самостоятельно вести свое домашнее хозяйство. В одной из предыдущих глав было рассказано о том, как благосклонный вельможа дал своей протеже денег для уплаты ее маленького долга мисс Брикс, который однако, по-прежнему осталось жить у своих друзей. Из этого милорд выявил прискорбное заключение, что миссис Кроули употребила доверенные ей деньги на какую-то иную цель. Однако лорд Стайн не был так груб, чтобы поделиться своими подозрениями на этот счет самой миссис Бекки, чувства которой могли быть больно задеты всякими разговорами о деньгах. У нее могло быть множество прискорбных причин для того, чтобы иначе распорядиться щедрой ссудой милорда. Но он решил выяснить истинное положение дел и предпринял необходимое расследование в самой осторожной и деликатной форме. Прежде всего, он при первом же удобном случае расспросил мисс Брикс. Это была нетрудная операция. Самого ничтожного поощрения бывало достаточно, чтобы заставить эту достойную женщину говорить без устали и выкладывать всё, что было у неё на душе. И вот однажды, когда миссис Родден уехала кататься, Как легко узнал доверенный слуга его милости, мистер Фич, на извозчичьем дворе, где Кроули держали свой экипаж и лошадей, или, лучше сказать, где содержатель двора держал экипаж лошадей для мистера и миссис Кроули, Милорд заехал в дом на Керзен-стрит, попросил Брикс угостить его чашкой кофе, сообщил, что имеет хорошие вести из школы о маленьком Роддене, и через пять минут выведал у экономки, что миссис Родден ничего ей не дала, кроме чёрного шёлкового платья, за которое мисс Брикс бесконечно ей благодарна. Лорд Стайн смеялся про себя, слушая этот бесхитростный рассказ. «Дело в том, что наш дорогой друг Ребекка преподнесла ему самый обстоятельный доклад о том, как счастлива была Брикс, получив свои деньги — 1125 фунтов, и в какие процентные бумаги она их обратила». И как жалко было самой бэкки выпустить из рук столько денег. Как знать, вероятно, думала при этом милая женщина. Быть может, он мне ещё что-нибудь прибавит. Однако милорд не сделал плутовке никакого такого предложения, по всей вероятности считая, что и так уже проявил достаточную щедрость. Затем он полюбопытствовал, в каком состоянии находятся личные дела мисс Брикс, И та чистосердечно рассказала его милости все. Как мисс Кроули оставила ей наследство, как Брикс отдала часть его своим родственникам, как полковник Кроули забрал другую часть, поместив деньги под вернейшее обеспечение и хорошие проценты, и как мистер и миссис Родден любезно взялись договориться с сэром Питтом, который озаботится наиболее выгодным помещением остальных её денег, когда у него будет время. Милорд спросил, какую сумму полковник уже поместил от ее имени, и мисс Брик справдиво поведала ему, что сумма эта составляет 600 с чем-то фунтов.